Глава 53. третья Дагоста шел по воде, низко пригибаясь, ствол его револьвера смотрел в непроглядную тьму. Фонарик он выключил, чтобы не выдавать своего местонахождения. Доходящая до бедер вода быстро текла ему навстречу, исходившие от нее запахи водорослей и извести мешались с вонью чудовища. — Бейли, ты там? — прошептал он в темноту. — Да, — послышался в ответ голос сержанта, — жду. — Возле первой развилки. — У тебя патронов больше, чем у меня. Если мы отгоним эту зверюгу, постой на страже. Я пойду назад, попробую отстрелить замок. Понял. Дагоста неловко двинулся к сержанту. От холодной воды его ноги онемели. Неожиданно впереди в темноте послышался легкий всплеск, потом другой гораздо ближе. Бейли дважды выстрелил. Несколько женщин в группе позади захныкали — «Черт!» — услышал лейтенант крик Бейли, затем послышался негромкий хруст. Вода перед лейтенантом забулькала. «Бейли!» — крикнул он, но ничего не услышал, кроме журчания воды. Вынул фонарик и посветил в туннель ничего. «Бейли!» Люди позади него плакали, кто-то истерично рыдал. «Замолчите!» — взмолился Догоста. «Я ничего не слышу!» Вопли стихли. Лейтенант посветил вперед на потолок, на стены, но ничего не обнаружил. Бейли исчез, и запах снова стал слабее. Может, Бейли попал в зверюгу? Может, она просто отступила на время от грохота? Дагоста посветил вниз и увидел, что вода, текущая вокруг его ног, покраснела. Мимо проплыл синий лоскут от полицейского мундира. — Мне нужна подмога! — прошипел Дагоста через плечо. Рядом с ним, откуда ни возьмись, появился Смитбек. — Свети фонариком! — велел ему лейтенант, — и стал ощупывать руками каменный пол. Вода как будто слегка приподнялась. Когда он нагибался, она касалась его груди. Мимо его носа проплыл клок тела Бейли, и ему пришлось на миг отвернуться. Ружье он так и не смог найти. — Смитбек, — сказал Дагоста, — я вернусь и отстрелю замок. Идти обратно нельзя, нас поджидает эта тварь. Поищи ружье в воде. Если что увидишь или унюхаешь, кричи. «Вы оставляете меня здесь одного?» «С легким беспокойством», — спросил журналист. «У тебя фонарик. Это займет всего минуту. Поищешь?» «Ладно». Дагосто сжал пальцами плечо Смитбека и пошел обратно. Он не ожидал от журналиста такой смелости. Когда лейтенант проходил сквозь группу, чья-то рука стала теребить его за одежду. Лейтенант мягко стряхнул руку, услышал, как мэр успокаивал женщину. «Пожалуй, в следующий раз стоило бы проголосовать за этого старого обормота». «Все назад», — приказал Дагоста и подошел к двери. Он знал, что нужно встать от нее подальше на случай рикошета, но замок был массивным, а целиться мешала темнота. Лейтенант приблизился к двери на несколько футов, поднес дуло пистолета к замку и выстрелил. Когда дым рассеялся, увидел отверстие в центре замка, замок не открывался. «Черт!» — пробормотал он, уперся стволом в скобу и выстрелил снова. На сей раз замок слетел. Лейтенант навалился на дверь с всей тяжестью. «Помогите мне!» — позвал он. Тут же несколько человек стали сжать на нее плечом. Ржавые петли с громким скрипом подались, и в открытый проем хлынула вода. «Смитбек, нашел что-нибудь?» «Нашел его фонарик», — донесся голос журналиста. «Молодец, возвращайся!» Войдя в дверь, Дагост обнаружил железные петли для замка и с другой стороны. Отступил назад и пропустил в проем группу, считая людей 37. Бейли погиб, замыкал шествие Смитбек. Так, а теперь прикроем эту штуку, крикнул Дагост. Преодолевая сопротивление воды, дверь со скрежетом закрылась. Смитбек, посвети! Может, найдем способ запереть дверь? И поглядел на нее. Если вставить в петли какой-нибудь металлический стержень. Дверь вряд ли удастся открыть. Повернулся к группе. «Мне нужно что-то металлическое. Хоть что-нибудь!» — крикнул он. «Есть у кого-нибудь кусочек металла, которым можно запереть дверь?» Мэр быстро обошел людей, потом направился к до держа в руках небольшую коллекцию металлических предметов. Когда Смитбек осветил их, лейтенант увидел шпильки, ожерелья, расчески. «Ничего не годится!» — пробормотал он. По ту сторону двери послышались плеск и низкое ворчание. Сквозь прорези внизу двери донеслась вонь. Легкий толчок, взвиск петель, и дверь приоткрылась. — Черт, эй, помогите ее закрыть! Мужчины снова стали сжать плечами на дверь и заставили ее закрыться. Послышался треск, затем громкий удар. Зверь стал пересиливать людей. Дверь со скрипом начала отворяться. По команде Дагоста на помощь пришли все. «Нажимайте — Нажимайте! Снова рев... Затем сильный удар заставил людей отшатнуться, дверь стонала под людским напором, но продолжала открываться на шесть дюймов, на фут. Глядя, как она отходит от косяка, Дагоста увидел три длинных просунувшихся когти. Существо ощупало край двери, потом просунуло лапу, когти то сгибались, то разгибались. «Иисус, Мария, Иосиф!» произнес мэр обреченно. Кто-то монотонно затянул молитву. Дагоста поднес ствол револьвера к чудовищной лапе и выстрелил. Раздалось ужасное рычание, и существо исчезло во вспененной воде. «Фонарик!» — воскликнул журналист. «Он подойдет в самый раз. Воткните его в петли. Тогда у нас останется только один». Тяжело дыша, ответил Дагоста. «Есть лучшее предложение?» «Нет», — в полголоса произнес лейтенант, потом громко скомандовал. «А ну, все, нажали!» Последним усилием они закрыли дверь, — И Смитбек просунул фонарик в петли. Прошел он легко, расширенный конец прилег к петле. Когда Дагоста перевел дыхание, внезапно послышался новый удар. Дверь содрогнулась, но не поддалась. «Бегите, люди!» — крикнул Дагоста. «Спасайтесь!» Все зашлепали по воде, скользя и оступаясь. Дагосту толкнули сзади, и он упал лицом вниз, поднялся и продолжал путь, стараясь не обращать внимания на стук и рев чудовища. Он сомневался, что сможет слышать это и остаться в здравом уме. Заставлял себя вместо этого думать о фонарике. Это хороший, массивный полицейский фонарик. Он выдержит. Лейтенант искренне надеялся, что выдержит. Группа остановилась у второй развилки, дрожа и плача. Пора связаться с Пентергастом и выбираться к черту из этого лабиринта, подумал лейтенант, взялся за футляр рации и с ужасом осознал, что ее там нет. Кофе стоял на своем посту, угрюмо глядя на монитор. Он не мог установить связь ни с Дагостой, ни с Пендергастом. У Гарсия и у Отраса все было без изменений. Убит ли еще кто-нибудь? При мысли о том, что мэр мертв, и в газетных заголовках, которые непременно появятся, агент ощущал в животе какую-то пустоту. Ацетиленовая горелка, мерцавшая у серебристой стальной двери в восточном конце ротонды, отбрасывала на высокий потолок призрачные тени. Воздух был заполнен едким дымом расплавленной стали. В ротонде стало удивительно тихо. Операции в полевых условиях у стальной двери все еще продолжались, но прочие гости разъехались по домам или были доставлены в близлежащие больницы. Журналистов, наконец, оттеснили за полицейские барьеры, Машины скорой помощи стояли в ближайших переулках. Подошел командир отряда спецназа, застегивая патронтаж поверх черного комбинезона. Мы готовы. Кофе кивнул. Покажите оперативный план. Командир отодвинул телефонные аппараты и разложил лист бумаги. Оператор будет направлять нас по радио. Он получил детальные диаграммы с этого поста. Фаза первая. Мы пробиваем отверстие в крыше. Вот здесь. И спускаемся на пятый этаж. По данным охранной системы, эта дверь будет взорвана одним зарядом. Это открывает доступ в соседнюю секцию. Потом мы спускаемся к этому складу на четвертом этаже. Он находится прямо над райским залом. В полу есть люк для обслуживания люстры. Мы спускаем наших людей и поднимаем раненых в шезлонгах. Фаза вторая — спасение тех, кто в подвале, мэра и находящейся с ними большой группы. Фаза третья — поиски тех, кто может оказаться в других местах внутри периметра. Насколько я понимаю, люди есть в компьютерном зале и в дежурной части. Директор музея, Ян Кадберт и неизвестная женщина могли подняться наверх. — А ваших агентов нет внутри периметра, сэр? — Человек из Новоорлендского отделения, сам позабочишься о нем, — резко ответил кофе. — Кто разрабатывал эти планы? — Мы при содействии дежурной части. — Это Ален знает вторую секцию вдоль и поперек. Да и по спецификации этой охранной системы, «Значит, вы...» «А кто здесь командует?» «Сэр, как вам известно, в чрезвычайных обстоятельствах командир группы спецназа». «Проникните внутрь и уничтожьте эту тварь, понятно?» «Сэр, наша первая задача — вызволить пленников, и только потом можно будет...» «Считаете меня дураком, командир?» «Если мы убьем эту тварь, все остальные наши проблемы будут решены. Так ведь?» «Это нетипичная ситуация, командир. Она требует творческого мышления». Это ситуация с заложниками. Если освободить заложников убийцы, то он лишается возможности. Командир, вы что, спали во время совещания? Возможно, мы имеем дело с животным, а не с человеком. Но раненые, пусть часть ваших людей выносит этих чертовых раненых, а вы с остальными найдите эту тварь и убейте. Тогда мы преспокоенно освободим всех, кто застрял в музее. Это прямой приказ. Понимаю, сэр. Однако я бы рекомендовал... «Не рекомендуйте ерунды, командир! Следуйте своему плану, но работу сделайте как надо! Уничтожьте эту тварь!» Командир поглядел на кофе как-то странно. «Вы уверены, что это животное?» Кофе заколебался. «Да», — ответил он наконец. «Я о нем почти ничего не знаю, но оно уже убило ни одного человека». Командир несколько секунд спокойно глядел на кофе. «Да», — произнес он. — Что бы оно там ни было, у нас достаточно огневой мощи, чтобы превратить стаю львов в прозрачный красный туман. — Огневая мощь вам потребуется. Найдите эту тварь и уничтожьте. Пендергаст и Марго заглянули в узкий служебный туннель, ведущий в нижний подвал. Фонарик агента ФБР отбросил светлый круг на черную маслянистую воду внизу. — Уровень воды повышается, — сказал Пендергаст. — и повернулся к Марго. «Думаете, зверь может подняться по этому ходу?» «Почти уверенно», — ответила Марго. «Он очень ловкий». Пендергаст отошел назад и еще раз попытался вызвать до ГОСТа по рации. «Что-то случилось», — сказал он. Лейтенант не выходил на связь уже пятнадцать минут, с тех пор, как они наткнулись на запертую дверь. Еще раз глянул в туннель, наклонно уходящий в нижний подвал. «Как вы планируете оставить запах, если здесь вода?» — По вашим расчетам, они давно прошли под этим местом, так? — спросила Марго. Агент ФБР кивнул. Во время последнего сеанса радиосвязи Дагоста сказал, что группа между первой и второй развилками. Если они не повернули назад, то находятся уже далеко от этого места. — Мне кажется, — проговорила Марго, — если бросить в воду несколько волокон, течение принесет их к этому существу. Лишь бы у него хватило разума догадаться, что волокна приплыли сверху. В противном случае оно может отправиться за ними вниз по течению. «Полагаю, существо достаточно разумное», — сказал Фрок. «Не думайте о нем как о животном. Возможно, разумом оно почти не уступает человеку». Обмотав руку платком, Пендергаст осторожно достал из узла несколько волокон и разбросал у входа в туннель, еще горсть спустил в воду. «Поменьше», — предупредил Фрок. Пендергаст поглядел на Марго. «Добавим еще немного, чтобы создать хороший след, идущий вверх по течению. Затем протащим узел обратно к сохранной зоне и подождем. Ваш капкан будет наживлен». И, разбросав еще несколько волокон, крепко завязал узел. «При такой скорости течения, — сказал он, — они доплывут до существа всего за пару минут. Быстро ли оно может появиться?» «Если данные экстраполятора точны, — ответил Фрог, — это существо способно передвигаться с большой скоростью, миль тридцать в час, а то и больше, особенно если есть нужда. Потребность же его в этих волокнах, похоже, непреодолима. Оно не сможет передвигаться со всей своей быстротой по этим коридорам, остаточный след будет нелегко отыскивать, но сомневаюсь, что вода его сильно замедлит. И сохранная зона рядом». Понятно, ответил Пендергаст, — внушает тревогу. А кто сражаться хочет, их воля, пусть воюют. Примечание. Перевод Вересаева. Конец примечания. А, -а, -а кивнул Фрокалкей. Пендергаст покачал головой. Анакреонт, доктор, тронулись.